Глава четырнадцатая «Он отбыл в глубочайшей задумчивости», — насмешливо проговорил Кип, заходя в кабинет. «Даже я на мгновение тебе поверил, что за твоим кирпичом через пять месяцев выстроится очередь». «Она выстроится», — подтвердила ранее сказанное, приведя секретаря в недоумение, и, не обращая внимания на нетерпеливое ожидание продолжения, принялась перечислять ближайшие планы. Надо взять с собой все бумаги, которые лежат на столе управляющего. Дома почитаю. И едем в банк. Я должна оставить распоряжение. Доуман больше не сможет действовать от моего лица. Еще мне понадобится подставное лицо, чтобы продать весь залежавшийся на складе кирпич. Боюсь, Сефтон сделает все, чтобы помешать мне от него избавиться. — Ты только что сказала Харрису, что кирпич не покупают. Кстати, почему? В Ранье несколько лет назад произошел пожар, уничтожив больше половины города. Тогда все и ринулись строить дома из кирпичей. Логично увеличился спрос, стали поднимать заводы. Но со временем город восстановился, и уже не требовалось столько кирпичей. А заводы есть, они продолжают изготавливать кирпич, не задумываясь о смене продукта. «Откуда ты это знаешь?» – подозрительно сощурился Кип, усаживаясь на диван. Ты пять лет была больна и проживала в Деншопе. В тех газетах, где ты высчитывал лучшую лошадь из тех, что выступают на скачках, некий мсье Хокинс опубликовал статью, где все это очень подробно описано. — Надо отметить, умный человек этот Хокинс, — усмехнулась я, поднимаясь с кресла. — А продать кирпич мы сможем, уронив его цену вдвое. Кажется, в северной части Ранье строят свиноферму? Он им очень пригодится. «Конечно, я сомневаюсь, что вырученной от продажи суммы мне хватит перекрыть все долги, но, во-первых, мне нужно освободить склады для нового кирпича. Во-вторых, пустить слух, что на заводе «Рейн» дела пошли в гору. Ты найдешь мне мужчину презентабельного вида, который должен сыграть роль покупателя и забрать весь наш кирпич, якобы по завышенной стоимости. После сделаем несколько схем, перепродавая этот кирпич». В итоге мы избавимся от него, отдав настройку фермы. Кип, план ясен? У тебя найдется нужный человек, от которого не несет за три версты разбоями и грабежами? Есть один, он прекрасно подойдет для этой схемы. С восхищением протянул мужчина, рывком поднимаясь. Теперь я уверен, что тебе удастся уничтожить семью Доуман, и я с радостью помогу с этим. Кстати, у твоего мужа есть неплохой новенький автомобиль. — За него можно выручить больше десяти тысяч фарингов. Этого хватит покрыть часть долгов, которые он тебе и сделал. — Отличное предложение, — предвкушающе улыбнулась, покидая кабинет отца. — Пора в город, мы здесь задержались. Забери документы, а я схожу за Дараном. И все же я не понимаю, почему за твоим новым кирпичом выстроится очередь, — прокричал Кип, когда я уже почти спустилась на первый этаж. Отвечать ему не стало, ни сейчас. Я не уверена, что на территории завода нет прихлебателей Доумана, а то, что я задумала, требуется пока хранить в тайне, иначе мои планы в одночасье рухнут. Сына я нашла в небольшой комнате, где он декламировал пяти работягам какую-то поэму, если я не ошибалась, «Битву под Дорсером». Гейб, фок и даже мило оставив свой пост благоговейно внимали дарыну не заметив моего появления и только после того как я тихонько кашлянула чтобы не напугать ребенка все разом подскочили ох госпожа пробормотал застигнутый врасплох мастер господин нам читает видела и слышала но нам уже пора дарен мы уезжаем улыбнулась сыну дождалась когда мальчик подойдет Взглядом указав Гейбу на дверь, направилась к выходу и, только отойдя подальше от ненужных мне свидетелей, заговорила. «Гейб, собери людей, тех, которым ты доверяешь. Скоро мы начнем изготавливать новый кирпич. Такого еще вранье не было, и я не хочу, чтобы о нем узнали раньше времени». «Есть такие, но как же тот, что на складе? Неужто вы, госпожа, весь продали?» — ошеломленно воскликнул мастер, открыв рот от изумления и восхищенно на меня посмотрел. «Продала за хорошую цену. Скажи работникам, что как только деньги поступят на счет, я выплачу им жалование», — сообщила, надеясь, что слухи об удачной продаже быстро разойдутся по ранье. «Госпожа, вы уж простите старика, но вы сейчас как ваш отец. Мсье Алтон умным и хозяйственным господином был, не то что... простите». «Ничего», — мягко улыбнулась старику, — который всей душой болел за завод. С каким восторгом и лаской он рассказывал о каждом кирпичике, знал каждый уголок этой огромной территории. Уверена, этот человек не предаст. Таких издали видно. Так что я приняла правильное решение поставить Гейба управляющим завода, а находить клиентов и продавать я и сама пока смогу. «Есть у меня люди. Соберу всех!» заговорщически склонился ко мне старик, едва слышно спросив, «А когда начнем?» «Ты собери людей, у меня к ним будет задание». «Пока его выполните, как раз и кирпичи вывезут», так же тихо ответила, подмигнув заинтересованно слушающему сыну. «Только смотри, дело стоящее, много выручим с него, изготовить надо быстро и сейчас, а продавать начнем, как земля снегом укроется». «Ох, это чего же вы, госпожа, придумали?» «Узнаешь». Проверь, если на заводе кто болтлив, сразу гони. То, что задолжали ему, отдам. Мне работники, что делу навредить могут, не нужны. Всех проверю. К каждому в душу залезу, но не будет госпожа на заводе пакостника», — яростно заверил меня Гейб, вытаращив глаза, наверное, для придания достоверности. «Хорошо. Тогда жду от тебя сообщений. И знай, что скоро охрана новая на заводе появится. А мило куда?» — Помогать тебе будет. Не всегда же ему сидеть на воротах. Пусть новым делом займется. — Ну все, мы и правда здесь задержались. Пора нам, — попрощалась со стариком, взяв сына за руку. Мне все время казалось, что он мал и может заблудиться. Устремилась в конторке. У ее дверей нас уже ждали Кип и Мило, успевший незаметно прошмыгнуть мимо нас. — Открывай, — приказала, и, не останавливаясь ни на минуту, двинулась к воротам. С помощью кипа забралась в карету, проследила, чтобы Даррен удобно разместился на соседнем сиденье и, помахав мило, распорядилась трогать. — Мы в поместье или в город? — спустя десять минут спросил сын, разглядывая бумаги управляющего, которые заняли половину моего сиденья. — Сначала в город. Пообедаем. Ты наверняка голоден. Я вот очень хочу есть. Затем схожу в банк. Мне надо ставить распоряжение и выяснить пару вопросов. Далее заедем в книжную лавку и купим тебе какую-нибудь историю о приключениях, а уж потом отправимся в поместье. Как тебе такой план? Хороший. А мороженое купим? Конечно, но после того, как пообедаем, — пообещала ребенку, радуясь, что вроде бы наше общение налаживается. Я уже меньше волнуюсь, а сын стал менее настороженным по отношению ко мне». В город мы прибыли, когда часы на высокой башне пробили 16 раз. Банк работал до 7 вечера, так что мы еще успевали пообедать. Заехав в центральную часть города, чтобы находиться не слишком далеко от большого серого здания банка «Фестер», мы выбрали симпатичное и приличное на вид заведение. Ресторан у «Лисо» расположился всего в 100 метрах от банка и в 50 от маленького сквера. Окна и двери ресторана были распахнуты, и оттуда доносилась приятная музыка. В ресторанчике было свободно. Два столика заняли молодые девушки, за соседним с ними сидели трое пожилых мужчин. Еще за одним, в Алькове, расположилась семья. Молодая женщина, ненамного ее старше мужчина и кроха лет трех. В общем, все чинно и благородно, поэтому мой выбор был очевиден. — Мадам, позвольте проводить вас к столику, — произнес официант, стоило нам переступить порог заведения. — Вы предпочитаете расположиться у окна или в У окна, благодарю, — ответила, следуя за учтивым мужчиной. — Меню. Как только вы сделаете свой выбор, положите его на стол, и я к вам в сию минуту подойду. — Хорошо, — едва заметно кивнула, присаживаясь на предусмотрительно отодвинутый стол. Рядом сел Дарен, с любопытством осматриваясь. Кип разместился по левую руку от меня, и вот он был не слишком доволен тем, что мы зашли в это заведение. «Есть отличные места, где не дерут монет и вкусно кормят», — едва слышно прошипел секретарь, открывая меню, чтобы тотчас скрипнуть зубами. «В твои заведения не ходят те, кто мне нужен. Сейчас нам необходимо чаще появляться на людях». — Пусть все знают, что Делия Рейн жива и здорова, — одними губами ответила Кипу, не применув его укорить. — Если бы ты ехал с нами в карете, то знал бы об этом. — Как ты объяснишь своим господам, почему я сижу рядом с вами? — ехидно пробормотал мужчина, сквозь зубы прошипев. — Застейк, фаринг! — Скажу правду, — хмыкнула, покосившись на сына, который тоже внимательно изучал поданное ему меню. «Ты, мой секретарь, всегда находишься рядом, так как в моей голове часто возникают гениальные мысли, которые требуется срочно запротоколировать». «Хих!» — едва слышно рассмеялся Дарин, поглядывая из-под меню на мрачного кипа. «Выбрали?» «Да», — разом ответили мне мужчины, положив на стол яркий, привлекающий внимание картонный лист. «Отлично, я тоже». «Заказ приняли быстро» подали в течение 10-15 минут, и это порадовало. Официант был учтив и не донимал, что тоже прибавляло плюсов этому ресторанчику. Музыка была приятной и располагающей. Девушки, сидевшие до нашего прихода, уже ушли. Трое пожилых мужчин вели неспешную беседу о политике. Прислушиваясь к чужому разговору, я ничего интересного для себя не выяснила. Когда нам подали чай и воздушное пирожное для дарана В зал ресторанчика вошла шумная компания молодых людей, со смехом и подначиванием друг друга. Они скрылись в дальнем малькове. Я все, сообщил сын спустя пять минут, буквально проглотив свой десерт. Идем? Да, вы подождет. Не договорила. Меня прервал мелодичный женский голос, раздавшийся за моей спиной. Пришлось натянуть любезную улыбку и обернуться. Делия. Делия, Рейн. «Митси! Митси Калвер! Шортер, дорогая! Да, я вышла замуж за Андре Шортера, того рыжеволосого парня, над которым мы с тобой смеялись!» — проворковала светловолосая, слегка полноватая девушка, изумленно меня оглядев. «Делия, как я рада, что слухи о тебе оказались ложью! Ты чудесно выглядишь! А это твой сын?» «Митси, ты ничуть не изменилась! Такая же красавица, что и прежде!» Елейным голосом ответила, с улыбкой продолжив. — Да, это мой сын Даррен, а это Кип Джонс, мой секретарь. Столько забот навалилось, столько планов, что он мне просто необходим. В Костеллии очень модно, чтобы дам сопровождали секретари. — О, ты была в Костеллии? — с придыханием воскликнула Митси, наконец присаживаясь к нам за столик на принесенный официантом стул. Ее компания из двух дам постарше... Изнемогая от любопытства, разместилась за соседним столиком и сейчас усиленно нас слушала. «Нет, я не была. Ты же знаешь, меня жутко укачивает. В порт Атвор в Диншопе пришвартовывался корабль. Его капитан очень любезен и учтив. Он побывал во многих странах и поведал мне много чего занятного. Мсье Онор очень интересный и умный мужчина. «О, да, сейчас в моем поместье идут работы в зимнем саду». Там будет все, как в самых модных домах Кастелии. Делия, я так рада! Мне уже не терпится увидеть твой зимний сад. А как Фрэнк? Он не против? Мой Андра не любит изменения, — вздохнула Митси, жеманно стиснув ладони. — С Фрэнком у нас все чудесно. Он соглашается на все мои прихоти, — игриво рассмеялась и, чуть подавшись к подружке, прошептала. Ему трудно мне отказать. — Хм, Делия... «Мне, право, неловко, но ты, наверное, еще не слышала...» Замялась девушка, покосившись на дарана а после на кривоулыбающегося улыбающегося Кипа. «Твой Фрэнк, пока ты была в Деншопе, он...» «Дорогая моя, я все знаю!» «В первый же день одна из его... Хм, пассий была мной выставлена из поместья», едва слышно произнесла, склонившись очень близко к подружке. «О, Делия!» С восторгом пискнула Митси, ерзая от предвкушения новой сплетни. «И как муж? Позже я все тебе расскажу». «Сейчас, прости, столько забот!» – прервала умирающую от любопытства девушку, поднимаясь из-за стола. «Я пришлю тебе приглашение». «Я с удовольствием его приму!» – нетерпеливо проговорила Митси, неохотно поднимаясь за мной следом. Дарен и Кип уже направились к выходу, и мне тоже стоило поторопиться. «Все, что я хотела получить от похода в это заведение, я получила. Очень удачно мне встретилась одна из главных сплетниц Ранье. Теперь о возвращении делли Рейн узнает весь город». «До скорой встречи, дорогая», — попрощалась с подружкой Дель, оставляя на столе внушительную горстку фарингов, которая уже через секунду была убрана в карман официанта. Мужчина даже успел высчитать свои чаевые, и был очень благодушно настроен, провожая меня до двери.